Глава 7. Вульф проделал это мастерски, показал высший класс. Эффект был потрясающим. Никто даже не пискнул. Вульф шагнул вперед, а Джейн снова попятилась, даже не оглядываясь, так что чуть не наступила Дженсену на ноги. Вульф встал возле своего стола и поманил Хеккета пальцем. Простите, сэр. Не могли бы вы куда-нибудь пересесть? Не говоря ни слова, Хеккит встал и бочком пробрался к красному кожаному креслу. Вульф наклонился, осмотрел пулевое отверстие в подголовнике, затем дыру в штукатурке, которую я расковырял до диаметра в 4 дюйма, недовольно заворчал и сел. "Это какой-то фарс", поморщился Дженсен. Я ухожу, бросила Джейн и направилась к двери. Готовый к такому повороту событий, я метнулся к ней и крепко схватил за руку. При необходимости я был вполне готов вывернуть ее, если бы вздорная девица вдруг решила оказать сопротивление. Дженсен, сжав кулаки, вскочил. Видимо, за сорок восемь часов срок согласитесь, пустяшный Он и мисс Мисгир настолько сблизились, что при виде другого мужчины, смеющего касаться его Джейн, в кровь майора активно выбрасывался адреналин. Если бы он приблизился на расстояние удара, я бы ему заехал, и у него тоже пошла бы из уха кровь. Не забывайте, что в свободной руке я держал револьвер. Хватит, рявкнул Вульф. Этот его окрик был подобен удару кнута. Мы все застыли на месте, словно оцепенев. Мисс Гир, я не займу у вас много времени. Вскоре вы, если пожелаете, сможете уйти. Мне просто надо вам кое-что сказать. Сядьте, мистер Дженсен. Мистер Гудвин вооружен и вполне допускаю рассержен, поэтому вы можете пострадать. Арчи, сядь к себе за стол, но будь готов в любую секунду пустить в ход оружие. Один из наших гостей убийца. Это ложь. Дженсен тяжело дышал. Кто вы, черт подери такой? Я уже представился, сэр. Мне пришлось на время привлечь к сотрудничеству вот этого джентльмена. Поскольку моя жизнь подвергалась опасностям, я нанял его и дал ему задание изображать меня. Оказывается, оцарапанное ухо самое худшее, что меня ждало. Зная об этом заранее, сэкономил бы кучу денег и нервов. Жирный трус, выпалила Джейн. Ошибайтесь, мисс Гир, я не трус. Невелика заслуга, и тем не менее, речь идет не о трусости. Дело в расчете. Я очень расчетлив. Я был убежден, что человек, убивший мистера Дженсена, проявит не меньше дерзости ума и таланта. Когда дело дойдет до расправы со мной. Если бы меня убили, убийцу вряд ли когда-нибудь нашли. Если бы вместо меня погиб кто-нибудь другой, я бы остался жив и смог заняться расследованием лично. Речь идет всего лишь о расчете, не более. Он резко повернулся ко мне. Арчи, Соедини меня с инспектором Крэмером. Оба наших гостя принялись что-то с жаром втолковывать Вульфу. Я следил за ними краем глаза, пока набирал номер. Вульф послушал их немного, а потом оборвал: "Прошу вас помолчите. Сейчас вам предстоит сделать выбор, с кем вы предпочитаете иметь дело: с полицией или со мной?" Мистер Кремер нам поможет. Один из вас двоих весьма ловко притворяется, другому невиновному. Я посоветовал бы сесть и избавить себя от лишних хлопот. Он кинул взгляд на Хеккита. Если вам надоел этот гам, можете подняться к себе в комнату. Я пожалуй, останусь», — объявил Хеккит. Я же в этом деле тоже лицо, отчасти заинтересованное, ведь это меня едва не убили. Кремер на линии, сообщил я. "Здравствуйте, сэр", сняв трубку, сказал Вульф. "Нет. Нет, у меня к вам просьба. Если вы прямо сейчас пришлете ко мне одного из своих сотрудников, я передам ему револьвер и пулю. Первым делом проведите дактилоскопическую экспертизу и копию заключения пришлите мне. Во-вторых, попытайтесь проверить, не значится ли револьвер в полицейской картотеке. В-третьих, пусть ваши эксперты отстреляют пару патронов и сравнят пули с той, что я пришлю вам. И теми, которые извлекли из тел мистера Дженсона и мистера Дойла. О результатах сообщите мне, будьте любезны. Все. Нет. Нет, черт побери. Даже если вы явитесь сюда сами, вам просто передадут сверток у дверей, а за порог не пустят. Я занят. С револьвера сбит номер сообщил я боссу, когда он повесил трубку. Значит, отыскать его в полицейской картотеке не получится. Увы. А платок Креймеру вы тоже отдадите? — Дай-ка я на него взгляну. Я протянул ему платок вместе с револьвером, дуло которого по-прежнему торчало сквозь дыру в ткани. Увидев, что платок ничем не примечателен, Вульф нахмурился. В одном только Нью-Йорке тысячи магазинов торгуют подобным добром, а сколько их по стране, и говорить не приходится. «Платок оставим себе. изрек Вульф. На черта он вообще понадобился? Настойчиво спросил Дженсен. Вулф прикрыл глаза. Я знал, что он анализирует реплику майора, тон его голоса, слова, эмоциональную окраску, желая понять, что стоит за вопросом, искреннее любопытство или попытка уйти от разоблачения. Всякий раз в подобных случаях Вульф закрывал глаза. Через несколько мгновений его веки слегка приподнялись. Допустим, человек недавно стрелял из револьвера, заранее зная, что у него не будет возможности вымыть руки. Он понимает, что стрелявшего в таком случае легко определить, достаточно осмотреть его руку. Наверное, вам это прекрасно известно, а уж тот, кто стрелял, знает об этом наверняка. Платок защитил кожу его руки. Если вы посмотрите на ткань под микроскопом, то увидите, что она покрыта микроскопическими частицами пороха и продуктами его сгорания. Тот факт, что платок мужской, ни о чем не говорит. Он мог быть у майора Дженсона, что вполне естественно. Однако, если бы мисс Гир решила обезопасить себя описанным мною образом, вряд ли она воспользовалась бы женским платком. Уж слишком он маленький. Вы попросили меня остаться. Уверяли, будто вам есть что сказать, отрывисто выпалила Джейн. Она, как и Дженсен, уже снова сидела в своем кресле. "Пока". я ничего толкового не услышала. Где вы сами были, когда стреляли? Вместо ответа Вульф лишь фыркнул и повернулся к Фрицу. "Как можно аккуратнее?" Заверни револьвер с пулей в папиросную бумагу и положи в коробку, Отдашь ее сотруднику Кремера, который должен скоро появиться. Но сперва принеси мне пиво. Кто-нибудь еще хочет пива? Вполне естественно, никто подобного желания не изъявил. Прекрасно. Мисс Гир возмущена или притворяется возмущенной. Она считает, что обитатели этого дома морочат ей голову. В тот самый момент, когда прогремел выстрел, я стоял рядом с кухней и разговаривал с мистером Гудвином. С того самого момента я находился в потайном месте, из которого частично видна эта комната. Ты слышно, о чем здесь разговаривают. Он бросил взгляд на Дженсена, после чего снова посмотрел на Джейн. Один из вас двоих готов совершить непоправимую ошибку. Я желал бы по возможности это предотвратить. Пока я еще не спрашивал, где вы были и чем занимались, когда прогремел выстрел. Прежде чем я задам этот вопрос, мне бы хотелось сказать следующее. Мы пока не владеем всей информацией, но тем не менее можем с уверенностью утверждать, что преступник находился в гостиной и стрелял оттуда. Дверь в кабинет была открыта. Как вам уже доказали, мистер Дженсен, Выстрелить в себя сам мистер Хеккит не мог. Мистер Бреннер в момент выстрела находился на кухне, а мистер Гудвин беседовал со мной. Я предупреждаю вас, точнее одного из вас. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить нам алиби в ходе слушаний дела о покушении на убийство. Итак, зададимся вопросом. Что случится, если вы оба станете утверждать, будто в момент выстрела находились рядом и смотрели друг на друга? Один из вас преступник, и для него подобные показания окажутся сущим благословением, для другого все закончится очень печально. Когда убийцу выведут на чистую воду, а это, уверяю вас, непременно произойдет, вполне естественно встанет вопрос о лжесвидетельстве и соучастии. Вы давно знакомы. Вульф прекрасно знал ответ на этот вопрос, я же ему говорил, но ни один из гостей ничего не сказал, от чего Я предположил, что они позабыли, когда впервые встретились. Ну, сухо спросил Вульф: "Мисс Гир, вы давно знакомы с мистером Дженсеном? Надеюсь, это не секрет?" "Я познакомилась с ним позавчера здесь", ответила Джейн, закусив нижнюю губу. "Ага, разумеется. Это так, мистер Дженсен. Да. Брови Вульфа поползли вверх. Вы знакомы не слишком долго. Вряд ли симпатия, которую вы испытываете друг другу, окрепла достаточно, чтобы толкнуть одного из вас на большие жертвы. Я говорю о сговоре и соучастии в покушении на убийство. Хотя признаю, А пламя страсти, оказывается, воистину испипеляющим. Надеюсь, вы понимаете, мисс Гир, что я хочу от вас лишь одного правды. Где вы были и что делали, когда услышали выстрел? Я стояла у пианино. Я положила на него свою сумочку и как раз открыла ее». И вы стояли лицом лицом к окну. Был ли мистер Дженсен в поле вашего зрения? Нет. В тот момент нет. Спасибо. Вульф перевел взгляд на майора. А вы что скажете, мистер Дженсен? Я уже сказал, что происходящее какой-то нелепый фарс. Пусть так, сэр, Но при этом вы один из подозреваемых. Вы ведь ничего не теряете, если скажете мне. Я стоял у двери в прихожую, глядел туда и ломал голову, где носит Гудвина. Просто так. Мне было интересно. В момент выстрела я не смотрел на Мисгир. Однако я считаю, что меня не интересует, что именно вы считаете. Мне это не поможет. Да и вам вряд ли. Вульф налил себе пиво, которое принес Фриц. Теперь пора принять решение. Он посмотрел на обоих посетителей. Мисс Гир, вы сказали, что хотите обратиться за помощью к адвокату. Воля ваша. Однако, с моей стороны было бы неосмотрительно Прямо сейчас отпустить вас или мистера Дженсона на все четыре стороны. Я категорически против этого, поскольку пуля, которую мистер Гудвин извлек из стены, предназначалась мне. С другой стороны, пока я не получу данных экспертизы от мистера Кремера, говорить нам особо не о чем. Придётся какое-то время Подождать? Вы можете? Я ухожу, заявила, поднимаясь Джейн. Секундочку. Так вот, вы можете обождать здесь в компании мистера Гудвина и его пистолета. Есть и другой вариант. Я позвоню мистеру Кременеру, обрисую в общих чертах ситуацию, после чего он пришлет своих сотрудников, которые припроводит вас в участок. Что для вас предпочтительней? Джейн качнулась в сторону двери. Она не сделала ни единого шага, просто создавалось впечатление, что некая сила тянет девушку к выходу вопреки ее воле. "Слушай, родное сердце", обратился я к Джейн, не поднимаясь из кресла. "Стрелять в тебя я не буду. Однако поверь мне, успею догнать, прежде чем ты доберешься до двери, и тогда мне придется сделать тебе больно. Скотина, только и бросила она. Дженсон не обращал на нас внимания. Майор сверлил взглядом Вульфа. А вы сами, какой вариант предпочитаете? Без всякого яда в голосе спросил он Вульфа. Тот Выдержал его взгляд. По-моему, вам было бы лучше остаться здесь. Как вы, возможно, знаете, мистер Кременер не питает к вам теплых чувств, а он порой бывает излишне суров и резок. Я не могу бесконечно долго держать его на расстоянии. Итак, где вы предпочитаете ожидать результатов экспертизы? Здесь у меня дома или в полицейском участке. Экспертиза займет несколько часов. Лично мне кажется, что у меня вам будет уютнее. Вульф кинул взгляд на часы, они показывали без двадцати семь. Ну и, разумеется, тут вас покормят. Я хочу позвонить, объявил Дженсен. Это исключено. Мне вызвать Кремера? Нет. Прекрасно. Вы здравомыслящий человек. Что скажет мисс Гир? Мисс Гир не желала разговаривать, и на протяжении четырех секунд Вульф терпеливо ждал ответа. Что мне делать, мисс Гир? Вызвать полицию? Она медленно покачала головой, примерно так же, как только что пыталась двинуться к двери, словно вопреки собственной воле, под действием некой внешней силы. Вульф тяжело вздохнул. Арчи, отведи их в гостиную и оставайся там, пока я за тобой не пришлю. Если позвонят в дверь, к ней подойдет Фриц. Знаю, Нам всем будет непросто, но тут уж ничего не поделаешь.